Глава 11 Великий голод. Начало царствования Бориса казалось на редкость благополучным. Но то была только видимость. Попытки навязать народу крепостнический режим наталкивались на глухое сопротивление масс, усилившиеся от года к году. Признаки недовольства можно было заметить повсюду, в сельской местности и в городах податной гнет и неволя гнали крестьян из старых феодальных центров на окраины. В глубинах дикого поля, далеко за пределами оборонительной черты, образовались казацкие общины, постоянно пополнявшиеся крестьянами. Отражая частые нападения со стороны степных кочевников, донские казаки продвинулись кустью северного Донца и основали там свою столицу Раздоры. Успехи казацкой вольницы вызывали глубокую тревогу в московских верхах. Пока Тихий Дон служил прибежищем для беглых крестьян, крепостной режим в центре не мог восторжествовать окончательно. Борис прекрасно понимал это, и его политика в отношении окраины отличалась решительностью и беспощадностью. Шаг за шагом правительственные войска, продвигаясь вслед за казаками, строили среди дикого поля новые городки и укрепления. Степные воеводы верстали колонистов на службу и обязывали их пахать государеву пашню. На следующий год после коронации Борис, как мы помним, послал вглубь казачьих земель крупные военные силы для основания города Царева-Борисова. Новая крепость отстояла уже на сотни верст от старых русских рубежей. Зато из нее открывались кратчайшие пути к раздорам. Противостояние крепости с царским именем и казачьей столицей имело некий символический смысл. Название крепости показывало, что взаимоотношения с казачеством стали для Бориса не только предметом постоянного беспокойства, но и вопросом престижа. Казачье войско не могло существовать без подвоза боеприпасов и продовольствия из России. Стремясь подчинить казачью вольницу, Годунов запретил продажу пороха и продовольствия на Дон и стал преследовать тех, кто нарушал строгий указ. Царь Борис сознавал, какую опасность стоит в себе бурлящая окраина. Но предпринятые им попытки стеснить казачью вольность обернулись против него самого. Открытое восстание казаков ускорило крестьянскую войну. Городские движения, пережив подъем в 80-х годах, пошли затем на убыль. Борис не жалел средств, чтобы привлечь на свою сторону верхи посадской общины. По случаю коронации он предоставил столичному посаду всевозможные льготы. Купцы, державшие в своих руках торговлю с Востоком через Астрахань, освобождены были на два года от торговых пошлин. Со столичных жителей сложили подати, Нуждающимся вдовам и сиротам роздали деньги, платья и припасы. Аналогичных милостей удостоился второй по величине посад Великий Новгород. Царь Борис на время оторханил свою отчину, великое государство Великий Новгород, отменил денежные поборы с посадских дворов, мелких промыслов и торгов. Новгородские торговые люди получили право повольно ездить для торгов в Москву и Ливонские города. Власти освободили посад от казенной виноторговли и закрыли царские кабаки в городе. Годунов обещал народу позаботиться о том, чтобы все посадские люди жили в покое и в тишине, и в благоденственном житье, и тесноту бы и убытков, и продаж ни от кого ни в чем не было. Политика в отношении городов определялась тем, что в годы разрухи посады пришли в упадок и обезлюдили. Чтобы возродить городскую жизнь, власти должны были прибегнуть к экстренным мерам, получившим наименование «посадского строения». В законодательном материале посадское строение не отразилось, как и многие другие годуновские нововведения. Это затрудняет его оценку. Отрывочные данные о разных городах помогают обнаружить лишь общие направления политики Годунова. В Болхове, Карели и Ростове власти предпринимали попытки вернуть на посад старых теглецов, ушедших на помещичьи земли и переселившихся в городские дворы феодалов, или как тогда говорили, заложившихся за дворян. В Казани и Зарайске администрация конфисковала и приписала к Тяглу несколько монастырских слобод. Во Владимире пополнила посад крестьянами патриаршей слободы. В Калуге сбирала на посад оброчных крестьян из монастырских и дворцовых владений. Возрождение платежеспособной Тяглой общины в городах отвечало интересам казны и одновременно требованием влиятельной купеческой верхушки. Власти не забыли о московских волнениях первых лет правления Федора и с помощью уступок старались предотвратить их повторение. Черный посад нес немалые убытки из-за конкуренции со стороны белослободчиков, живших на городских землях феодалов и имевших подотные льготы. Поэтому тяглый посад добивался признания за ним исключительного права на занятия торгами и промыслами. Правительство по временам прислушивалось к голосу посадских людей. В Ростове оно осадило в посадское тягло торговых людей из-за митрополитов и из из-за монастырей и всяких чинов, и таким образом решительно покончило с конкуренцией белослободчиков. Политика Годунова послужила в известной мере образцом для посадского строения середины XVII века. Она как бы предвосхитила будущее. Города были очагами прогресса. Их возрождение отвечало глубочайшим экономическим интересам государства. Политика Бориса благоприятствовала развитию сословия посадских людей, но ей не доставало последовательности. Она не была санкционирована законом и, по-видимому, проводилась лишь в отдельных местностях. Крупнейшим посадом страны оставалась Москва, где проживала значительная часть городского населения России и располагались многочисленные слободы феодалов. Потребность в посадском строении ощущалась здесь всего острее. Но в Москве царь не желал ради интересов посада ссориться с влиятельной столичной знатью и духовенством потому реформы не получила в столице сколь-нибудь заметного воплощения. Городская реформа Годунова отличалась сложным характером. Государство пыталось возродить города ценой прикрепления членов посадской общины к тяглу. Покровительствуя города, монархия направляла их развитие в феодальное русло. Проводя посадское строение, власти строго ограничивали дворян, их называли «служилыми людьми», по отечеству или происхождению, и прочих воинских людей. Их называли людьми по прибору и набирали из числа горожан. Те, кто не принадлежал к феодальному сословию, облагали податями наряду с посадскими людьми. Известно, что стройщики Бориса положили в тягло городовых пушкарей и других служилых людей по прибору в Переяславле и Зарайске. Сословные различия все глубже раскалывали городское общество. Включенная в состав податного сословия служилая мелкота в полной мере испытала на себе гнет крепостнического государства. Посадское строение, там где оно было проведено, обострило социальные противоречия. Горожане составляли небольшую часть населения страны, не более 2%. Прочий народ обитал в крохотных деревнях, разбросанных на обширном пространстве Восточной Европейской равнины. Политика Годунова в отношении крестьянства носила отчетливо крепостнический характер. Отмена Юрьева дня и проведение в жизнь указа о сыске беглых крестьян безмерно расширили власть феодальных землевладельцев над сельским населением. Дворяне все чаще вводили в своих поместьях барщину, повышали оброки, Крестьяне с трудом приспосабливались к новому порядку вещей. Они и мирились с временной отменой Юрьева дня, пока им сулили близкие государевы выходные лета. Но шли годы, и население все больше убеждалось в том, что его жестоко обманули. Крестьяне протестовали против усиления крепостного гнета, как могли. Чаще всего бежали от своих землевладельцев. Появились и более грозные симптомы, Молва об участившихся убийствах помещиков будоражила страну. Власти волей-неволей должны были подумать о средствах к успокоению деревни. При вступлении на трон Борис обещал благоденствие как дворянам, так и крестьянам. «Новый царь», утверждали руководители посольского приказа, «дал всероссийской земле облегчение» и всю русскую землю в покое и в тишине, и в благоденственном житии устроил. Официальные разъяснения произвели глубокое впечатление на иностранцев. Один из них, австрийский гонец Михаил Шиль, будучи в Москве, писал, что русские крестьяне находятся в полном рабстве у дворян, но Борис намерен строго определить объем повинностей и платежей, шедших с каждого крестьянского двора. Такая мера могла бы задержать повышение оброков и расширение повинностей. Но о практическом ее осуществлении ничего не известно. В связи с коронацией Бориса власти объявили о налоговых послаблениях. Служилый иноземец Конрад Бусов писал, будто царь освободил от податей всю свою землю сроком на год. Однако Бусов писал с чужих слов, его рассказу едва ли можно доверять. В действительности правительство проводило дифференцированную политику в отношении различных групп податного населения. Многочисленное деревенское население смогло воспользоваться податными льготами в значительно меньшей степени, чем немногочисленное городское. Преимущества получили местности, остро нуждавшиеся в них. Так разоренный дотла Карельский уезд, незадолго до того возвращенной Швецией и Россией, был освобожден от налогов на 10 лет. В ответ на многочисленные просьбы сибирских вагулов Борис велел сложить с них ясак на год, а в будущем уравнять обложение как кому можно впредь платить без нужи, чтобы впредь состоятельно и прочно, и без нужды было. Среди сибирских татар и остяков облегчение получили только старые и худые ясачные люди. Льготы, представленные отдельным местностям, быстро исчерпали себя. Крестьяне стонали под тяжестью государевых податей. Налоговый гнет разорял деревню. В начале 17 века сельское хозяйство пришло в упадок под влиянием стихийных бедствий. В аграрной России сельскохозяйственное производство отличалось крайней неустойчивостью и в огромной мере зависело от погодных условий. Изучение климатических изменений привело ученых к выводу, что на протяжении последнего тысячелетия самое крупное похолодание произошло во второй половине 16-го – начале 17 века. В различных уголках Европы от Франции до России земледельцы сталкивались с одними и теми же явлениями – сокращением продолжительности теплых летних сезонов, необычайными морозами и обильными снегопадами. Климатические перемены не были столь значительными, чтобы вызвать общее снижение сельскохозяйственного производства. Но некоторые области Европы на рубеже веков пережили аграрную катастрофу. Ухудшение климатических условий совпало в ряде стран с нарушением погодных циклов. На каждое десятилетие приходилось обычно один-два плохих и один крайне неблагоприятный в климатическом отношении год. Как правило, плохие годы чередовались с хорошими, и крестьяне компенсировали потери из следующего урожая. Но когда бедствия губили урожай на протяжении двух лет подряд, мелкое крестьянское производство терпело крушение. В начале 17 века Россия испытала последствия общего похолодания и нарушения погодного цикла. Длительные дожди помешали созреванию хлебов во время холодного лета 1601 года. Ранние морозы довершили беду. Крестьяне использовали незрелые, зяблые семена, чтобы засеять озимь. В итоге на озимых полях хлеб либо вовсе не пророс, либо дал плохие всходы. Посевы, на которые земледельцы возлагали все свои надежды, были погублены морозами в 1602 году. В 1603 году деревне нечем было засевать поля, наступил страшный голод. По обыкновению цены поднимались к весне. Нечего удивляться, что уже весною 1601 года хлеб был дорог. Через год рожь стали продавать в 6 раз дороже. Затем эта цена поднялась еще втрое. Не только малоимущие, но и средние слои населения не могли покупать такой хлеб. Ищерпав запасы продовольствия, голодающие принялись за кошек и собак, а затем стали есть траву, липовую кору, трупы людей. Голодная смерть косила население по всей стране. Трупы валялись по дорогам. В городах их едва успевали вывозить в поле, где закапывали в большие ямы. Только в Москве власти за время голода погребли в трех больших скудельницах на братских кладбищах 120 тысяч мертвых. Эту цифру приводят в своих записках иноземцы, Маржарет и русские писатели Палицын. Современники считали, что в голодные годы вымерла треть царства московского. К чести Годуновской администрации надо заметить, что она с первых дней оценила опасность и всеми средствами пыталась предотвратить массовый голод. Предметом ее забот стали прежде всего посады, В Сольвычегодске власти специальным указом попытались ввести единые твердые цены на хлеб вдвое ниже по сравнению с рыночными. Посадская община получила разрешение реквизировать запасы хлеба, расплачиваясь с владельцами по твердым ценам. Скупщиков хлеба приказано было бить кунутом, а за возобновление спекуляций сажать в тюрьму. Меры против хлебной спекуляции на городских рынках – по-видимому, носили общегосударственный характер. Их начали вводить в ноябре 1601 года. В то время население еще располагало некоторыми запасами хлеба. Почему так спешили власти? Объяснить это нетрудно. Поколение Годунова пережило двухлетний голод в годы опричнины. Страна не преодолела последствий великого разорения вплоть до конца XVI века. В своих манифестах новый царь прибегнул к языку, которым никто из прежних правителей не говорил с народом. Горожан убеждали, что Борис правит землею справедливо, всем людям к тишине и к покою и льготе, что он по своему милосердию оберегает их во всем, сыскивая всем всего народа людям полезное, чтобы было во всех землях хлебное изобилование, житие немятежное, И неповредимый покой у всех ровно. Летопись занятий археографической комиссии, выпуск 9, Санкт-Петербург, 1893, страница 57. Правительство не жалело средств на борьбу с голодом. В Смоленск Годунов послал сразу 20 тысяч рублей для раздачи народу. В столице он велел раздавать нуждающимся еще большие суммы денег, а кроме того организовал общественные работы, чтобы прокормить население. Но денежные раздачи не достигали цели, деньги теряли цену день ото дня. Казенная копейка не могла более пропитать семью и даже одного человека. Между тем слухи о царской милостыне распространились по стране, и народ толпами хлынул в столицу, отчего голод там усилился. Борис провел розыск хлебных запасов по всему государству И приказал продавать народу зерно из царских житниц Но запасы истощились довольно быстро Немало хлеба, проданного по твердым ценам, все-таки попало в руки хлебных скупщиков Новый царь, пытавшийся бороться с хлебной спекуляцией Даже велел казнить нескольких столичных пекарей, мошенничавших на выпечке хлеба Но все это не очень помогло Меры правительства, может быть, и имели бы успех при кратковременном голоде. Повторный неурожай свел на нет все его усилия. Монастыри и бояре, скопившие большие запасы зерна, остались глухи к призывам властей. Сам патриарх Иов подал пример всем остальным, отказавшись расстаться с хлебными излишками. В ожидании худших времен богатые крестьяне зарывали хлеб в землю. Правительство пыталось кое-где проводить реквизиции хлеба, но ему не достало твердости и последовательности. Борис не осмелился идти на серьезный конфликт с богатейшими из своих подданных. Попытки обуздать бешеные спекуляции торговцев также не удались. Годунов благоволил к посадам, чтобы сохранить основной источник денежных поступлений в казну. Многомиллионное же крестьянство оказалось предоставленным собственной судьбе, Даже в дворцовых властях, фактически в отчине Годуновых, дело ограничилось продажей крестьянам старого хлеба в долг по кабальным распискам. Дворцовые приказчики села Кушалина доносили в Москву, что многие нуждавшиеся крестьяне пришли туда и стали по улицам с женами и с детьми голодом и со зноба помирали. На их донесении приказ наложил такую резолюцию. Велете бедных огревать и хлебца взаймы дать, кому мощно верить. Анпилогов. Страница 432. Таким образом, деревня не знала бесплатной раздачи милостыни и хлеба. Крестьяне из года в год кормили государство, оброками наполняли царские житницы, однако по феодальным меркам это не имело никакого значения. Голодающие крестьяне, если и получали хлеб, то не безвозмездно, а на условиях заемной кабалы. Обнищавшие и пришлые крестьяне не могли рассчитывать даже на заемы, обречены были на мучительную смерть. Не обладая реальными резервами, чтобы прокормить деревню, правительство попыталось использовать социальные рычаги. Многие годы закрепощенные крестьяне жили надеждами на государевы выходные лета. Своим указом о сыске беглых Борис нанес смертельный удар этим надеждам. Но три года спустя он выказал большую гибкость, временно отступив от принятого курса. 28 ноября 1601 года страна узнала о восстановлении сроком на один год крестьянского выхода в Юрьев день. Не следует думать, что голод сам по себе мог привести к столь крутому социальному повороту. К осени 1601 года последствия первого неурожая не обнаружили себя в полной мере. Население еще не исчерпало старых запасов. Трехлетний голод был впереди, и никто не мог предвидеть его масштабов. Годунов боялся не голода, а социальных потрясений, давно предсказанных трезвыми наблюдателями. Крестьянство оставалось немым свидетелем смены династии. Никто не думал спрашивать его мнение в деле царского избрания. Каким бы ничтожным ни выглядел царь Федор, народ верил ему. Администрация всех рангов сверху донизу правила его именем. Все ее распоряжения исходили от законного государя. Борис же не был прирожденным царем. Как мог он при этом претендовать на место земного бога? Неторопливый крестьянский ум не сразу сумел найти ответ на столь трудный вопрос. Борис постарался одним ударом завоевать привязанность сельского населения. Его указ как нельзя лучше отвечал такой цели. Именем Федора у крестьян отняли волю. Теперь Борис восстановил Юрий Евгений и взял на себя роль освободителя. Его указ понятными словами объяснял крестьянам, сколь милостив к ним великий государь, который пожаловал во всем своем государстве от налога и от продажи, велел крестьянам давать и выход. «Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи, археографической экспедиции», том 2, страница 20, далее страница 23. Греков полагал, что крестьянская политика Годунова отвечала интересам служилой массы. Но Карецкий пересмотрел его мнение и доказал, что восстановление Юрьева дня вошло в противоречие с интересами мелкого дворянства – В самом деле, законы 1601-1602 годов временно восстановили крестьянские переходы только на землях провинциального дворянства, низших офицеров и мелких приказных чинов. Указы категорически подтверждали крепостное состояние крестьян, принадлежавших членам Боярской думы, столичным дворянам, дьякам и духовенству. Таким образом, Годунов выступил как решительный защитник привилегий знатии верхов Феодального сословия, непосредственно участвовавших в его избрании, Юрий в день не был возобновлен также в пределах московского уезда и на государственных черносошных землях. Борис не желал восстанавливать против себя мелких московских помещиков, постоянно обретавшихся в столице. Что касается черносошных земель, они служили важнейшим источником казенных доходов, и власти старались сохранить черносошных крестьян на их старых наделах. Годунов избегал таких шагов, которые могли вызвать раздражение знати, и в то же время не побоялся раздражения мелкого дворянства, самой многочисленной прослойки господствующего класса. Вопреки мнению Платонова, Бориса нельзя считать дворянским царем, всецело связавшим свою судьбу с интересами среднего служилого сословия. Сделав временные уступки к крестьянству, власти постарались по возможности сгладить неблагоприятные впечатления, произведенные на мелких землевладельцев. Можно было ожидать, что с восстановлением Юрьева дня крестьяне хлынут на земли привилегированных землевладельцев, имевших возможность предоставлять новоприходцам большие суды и льготы. Правительство отвело эту угрозу, запретив богатым землевладельцам звать к себе крестьян. Что касается провинциальных дворян, то они получили право вывозить разом не более одного-двух крестьян из одного поместья. Такое распоряжение заключало в себе определенный экономический смысл. При Борисе Годунове Россия впервые пережила общий голод в условиях закрепощения крестьян, что создало особые трудности для мелкокрестьянского производства. На протяжении века Юрьев день играл роль своего рода экономического регулятора. При неурожае крестьяне немедленно покидали помещиков, отказывавшихся помочь им, и уходили к землевладельцам, готовым судить их семенами и продовольствием. В условиях закрепощения Небогатые поместья превращались в своего рода западню. Крестьянин ни подмоги не получал, ни уйти прочь не имел права. Законы Годунова открыли перед крестьянами двери-ловушки. В то же время они мешали предприимчивым дворянам свести к себе из соседнего поместья многих крестьян, на подмогу которым у них не было средств. Правительство разрешало переходы в пределах средних и мелких поместья, руководствуясь прежде всего финансовыми соображениями. Только выход и подмога спасли бы крестьян бедствующих поместьй и предотвратили запустение тягла, обеспечивавшего казенный доход. Поскольку мелкие помещики составляли главную массу феодального сословия, следует признать, что большая часть крестьянского населения получила шансы воспользоваться указом царя Бориса. При определенных условиях восстановление Юрьева дня помогло бы мелкокрестьянскому производству пережить неурожайные годы, разрядило бы недовольство закрепощенного крестьянства. Но произошло ли это в действительности? Между изданием закона и его притворением в жизнь пролегла пропасть. Крестьяне по-своему истолковали благосклонное обращение к ним нового царя. Они отказывались платить налоги и продажи, подать и оброки, переселялись на удобные для них земли, не обращая внимания на то, что добрая половина земель в государстве оставалась заповедной. Реакция крестьян была столь бурной, что при повторном издании указа в 1602 году из него исключили слова о даровании выхода от налога и от продаж. Что касается помещиков, то они всеми силами противились уступкам в пользу крепостных, даже ограниченным и временным. Сопротивление дворян достигло таких масштабов, что власти включили в текст указа 1602 года пункты, призванные оградить крестьян от помещичек насилия и грабежа. «Сильно бы дети боярские крестьян за собой не держали, — гласил закон, — и продаж им, ни которых не делали» а кто учнет крестьян грабить и из-за себя не выпускать и тем от нас быть в великой опале. Словесные угрозы опалы не могли испугать дворян, коль скоро дело касалось доходов. Без крестьян мелкого помещика ждала нищенская сума. Со своей стороны крепостническое государство не помышляло ни о каких серьезных санкциях против дворянской массы, составлявшей его социальную опору. Попытки облегчить положение голодающей деревни, как видно, не удались. В конечном счете тонко рассчитанная политика Годунова никого не удовлетворила. Династия сохранила поддержку верхушки феодального класса, зато в среде мелкого дворянства ее популярность стала быстро падать. Борису не удалось завоевать народные симпатии. Насилие помещиков и голод ожесточили крестьянство. В 1603 году страна впервые в своей истории стала ареной широкого повстанческого движения. Источники официального происхождения старались дискредитировать выступления низов, называя их разбойными. Полное собрание русских летописей, том 14, страница 58. На самом деле в России назревала крестьянская война. Царь Борис поручил борьбу с повстанцами окольничему Ивану Бутурлину, одному из лучших воевод периода Ливонской войны. Как глава разбойного приказа Бутурлин посылал дворянские отряды против разбоев в Коломну, Волоколамск, Можайск, Вязьму, Медынь, Ржеву, Белую и другие уезды. Охваченные восстанием территории окружали Москву со всех сторон. Наконец, разбои появились в непосредственной близости от столицы. С мая 1603 года москвичи стали свидетелями военных приготовлений неслыханных масштабов. Можно было подумать, что городу вновь угрожают татары. Борис разбил столицу на множество секторов и поручил их оборону пяти боярам и семи окольничьим. Осенью окольничий Иван Басманов, охранявший порядок на Арбате, в деревянном городе, выступил в поход против разбоев. Воеводы прочих секторов остались на месте. Власти опасались, очевидно, не столько повстанцев, сколько волнений в столице. В бою с правительственными войсками разбои проявили много упорства и смелости. Воевода Басманов погиб, но мятежники понесли поражение Их вождь Хлопко был взят в плен и повешен. Пламя восстания охватило многие уезды страны. Разбои казались неуловимыми. Они появлялись повсюду. В Москве вскоре убедились, что одних военных мер недостаточно. 16 августа 1603 года царь Борис издал указ, суливший свободу всем кабальным холопам, которым господа отказывали в пропитании в годы голода. Правительство прибегло к ловкому ходу, чтобы заставить восставших холопов сложить оружие. Власти настойчиво звали холопов в Москву, где они могли получить отпускные в приказе холопского суда. Приказ принимал заявление холопов на веру даже в тех случаях, когда государи их на Москве нет». Среди холопов наибольшую опасность представляли боевые слуги. Они привыкли владеть оружием, в отличие от страдников и крестьян, не имевших никаких военных навыков. Благодаря этим людям повстанческие отряды выдерживали крупные столкновения с правительственными войсками. К ним правительство апеллировало в первую очередь. В целом движение 1603 года было движением социальных низов. Государство не могло справиться с ним без привлечения всей массы мелкого провинциального дворянства. Когда опасность миновала, дворяне потребовали от Годунова услуги за услугу. Под их давлением Борис отказался от уступок в пользу крестьян и в 1603 году аннулировал закон о временном восстановлении Юрьева дня. Возврат к старому крепостническому курсу сделал неизбежной крестьянскую войну.